Глава 17. Утро четверга, Минск. Дженнис всю ночь мучил один и тот же кошмар. Ноа, медленно погружавшаяся на дно озера в деревянном ящике, звала ее на помощь. Бросившись в темные воды, Дженнис отчаянно пыталась ее освободить. Она раздирала руки в кровь, но ничего не получалось. Ящик продолжал неумолимо спускаться в бездну. А Дженнис, обессилев, поднималась на поверхность – И просыпалась в поту. Этот кошмар терзал ее до утра, пока громкий детский смех не заставил её подскочить. Зерошная с Дженнис пошла на голоса и оказалась на кухне. Дети уже оделись и как раз доедали завтрак. Марика сообщила ей, что пора ехать, но она еще успеет сходить в душ. Через 15 минут вся семья разместилась в универсале. Марика высадила троих старших у школы, а младший остался в кресле, Проводив детей, она снова села за руль, и машина покатила дальше по оживленным утренним улицам Минска. Снаружи ярился холодный ветер. Немногим позже «Опель» припарковался у ряда многоэтажек, таких же серых, как и та, в которой Дженнис провела ночь. Михаил встретил их в дверях квартиры. Дженнис вошла первой. В глубине скромно обставленной гостиной стоял стеллаж с книгами, размером едва ли не со всю стену. Обогреватель у кресла урчал, как старый кот. Марика была явно удручена при виде беспорядка, высорившегося в квартире после смерти Дарьи. Она подошла к дивану, взбила сгорбившиеся подушки, села и расстегнула кофту, собираясь покормить малыша. Михаил добрел до стола и предложил Дженнис сесть рядом. Все в нем выдавало, как тяжело он переносит утрату. Он молча ушел на кухню и через пару минут вернулся с подносом. Переставил на стол кофейник, Старую посеребренную сахарницу и три фарфоровые чашки. Разлил крепкий чёрный кофе и рухнул на стул. «Невозможно это пережить достойно», — сказал он. «Им следовало бы убить меня, а не ее. Я должен держаться ради нашей дочери. Вот только не получается». Марика внимательно смотрела на него. Дженнис подумала, что сейчас она встанет и обнимет его в знак сочувствия. Но та не двинулась с места, только прижала малыша покрепче к груди. «Когда похороны?» – спросила Дженнис. «Похорон не будет». Устал отозвался Михаил. «Дарья в спальне. Меня вернули, я вчера сейчас принесу». Он вышел из комнаты, и женщины озабоченно приглянулись. Марика пожала плечами, гадая, не сошел ли Михаил с ума. Но все прояснилось, когда он вернулся, прижимая к себе медную урну. Поставив ее на стол рядом с кофейником, он посмотрел на нее – Его глаза наполнились слезами. Ей понравилось бы. Она так любила кофе. Утром перед работой всегда выпивал три чашки. И он разрыдался. На сей раз Марика встала, передала ребенка Дженниса и заключила Михаила в объятия. Мальчик прижался щекой к груди журналистки, и та вдруг перестала слышать схлипывание Михаила и успокаивающие слова Марики. Мир неожиданно стал совсем далеким, отступив как океан во время отлива. Заворожённая широко открытыми глазами малыша, она внезапно совершенно ясно осознала причину своей борьбы, смысл которым наполнила свою жизнь — подарить каждому свободу, которая ей досталась от родителей. «Их цинизм не знает границ», — зло проговорил Михаил, демонстрируя восковую печать с гербом Беларуси. Они сказали, что ее машина загорелась, якобы короткое замыкание. Я звонил пожарным. В тот вечер не было ДТП с воспламенением. Они ее убили и кремировали, чтоб причину смерти не выясняли при вскрытии. Михаил снова посмотрел на урну и встал. Скорбь переплавилась в гнев. Он подошел к массивному буфету, такому тяжелому, что его было бы не просто сдвинуть с места и вдвоем, и легко потянул на себя, как будто это не стоило ему ни малейших усилий. «У меня кое-что есть для вас». Дарья вела записи после каждой поездки на Кристина. Сообщил он. И все перевела на английский. Он врезал кулаком по стенке буфета и снял одну из досок. Под ней обнаружился маленький тайник. Вытащив оттуда толстый ежедневник, он открыл его на странице с планом, который Дарья сопроводила подробной легендой. «Тюрьма занимает два здания», — пояснил Михаил. «Справа размещают женщин, слева мужчин» политические на первых двух этажах. Затем он показал помещение изолятора, вход, комнату для свидания, медсанчасть, столовую, камеры по периметру квадратного коридора, двор и расположение каждой из камер видеонаблюдения. Дарья отметила даже кабели, идущие от них к посту охраны. На других страницах были указаны графики смен надзирателей и расписание обхода. Все это Николай сообщал ей и на иносказаниями во время свиданий. Лучин не мог допустить, чтобы Дарья поддержала Светлану. У нее были доказательства того, что обвинения в террористических действиях, предъявленные Николаю, сфабрикованы властями, и она собиралась их обнародовать. Дженнис рассеянно слушала Михаила, склонившись над планом и сверяясь с записями Дарьи, чтобы разобраться в легенде. Проведя так почти час, она сделала открытие, от которого у нее внутри похолодело. Камера, сигнализация, электронные замки — Все было взаимосвязано. Все узлы подключены к одному единственному распределительному счету. Конечно, это плюс. Достаточно вывести его из строя, и все оборудование перестанет работать. Но если эта система автономна, она по определению не сообщается с внешним миром. А это огромный минус. В таком случае ее невозможно будет взломать дистанционно. Обрушить систему безопасности изолятора на Крестина получится только изнутри. «Мне нужен безопасный канал связи», — сказала она. «Здесь, в Минске?» «Да, и срочно. Если мы хотим вытащить Николая из этой тюрьмы, мне нужно связаться с друзьями, но их не должны вычислить. Я так рисковать не могу». У Дарьи была возможность пользоваться защищенными телефонами. Я могу позвонить ее коллеге и попросить один. Джиннис прошлась по комнате, пытаясь найти решение. Если бы сообщения, звонки Дарьи и Правда были хорошо защищены, она, вероятно, сейчас была бы жива». «Каким образом она передавала данные романы и Светлане все эти месяцы?» «Она о мне не говорила». Джейнс подошла к окну. Гудение обогревателя мешало ей сосредоточиться. Она незаметно нажала на кнопку «Выкол» и не смогла скрыть радость, когда шум, выходящего наружу воздуха, прекратился. «Она когда-нибудь отвлекалась от рутины? Делала что-то необычное или ездила куда-то в новое для нее место?» Спросила она. «От рутины?» Дарья работала на трех работах, а в поездках на она не было ничего обычного. Вспылил Михаил. «Я ее не критикую», — ответила Дженни с тем же тоном. «В моей поездке в Минск тоже не было ничего обычного. Если вы хотите отомстить за жену, проскиньте немного мозгами». «В одиночку я не справлюсь». «Так, успокойтесь оба». Вмешалась Марика. «Рогань нам никак не поможет. А еще я ненавижу крики. Мне этого и дома хватает. Кажется, у меня есть одна идея, немного странная, но я ведь ничего не потеряю, если скажу». Дарья иногда заезжала ко мне без предупреждений в районе полудня. Она едет как раз мимо нашего дома, когда ей нужно в редакцию приберу по правам человека. «То есть ездила». Пока я готовила обед, она тихонько уходила в спальню старших. Сначала я думала, что она просто отдыхает. Но когда я звала ее есть, то несколько раз заставала с приставкой старшего. Меня это очень смешило. Она говорила, что это, конечно, детский сад, но помогает переключиться. «Во что она играла?» — спросила Дженнис. «Да какая разница, понятия не имею. Никогда не присматривалась». «Постарайтесь вспомнить, что было на экране, это очень важно». «Кажется, человечки из кубиков, которые ходят по комнатам, изображенным в том же стиле». Джиннис схватила пальто и направилась к двери. «Поехали к вам», — сказала она. «Я знаю, по какому каналу Дарья передавала данный Вильнюс». Марика тоже встала, сняла с вешалки куртку Михаила и бросила ему. «Возьми мои ключи», — велела ему она. «Отвези ее, а я пока немного наведу тут порядок». «Надо бы мне собраться с духом и купить новую машину. Дочь ночует у родителей Дарья», — сказал Михаил, трогаясь. «Они живут далеко». «А я ненавижу поезда». «И это еще не всё», — небрежно заметила Дженнис. «В каком смысле?» «Вам надо бы собраться с духом и продолжать жить, есть, пить, смеяться. Надо себе кого-нибудь найти. Но прежде чем до этого дойдет дело, вам надо бы купить другую шапку. Это вам совсем не идет. Знаю, с моей стороны рановато делать подобное замечание, И вы, должно быть, сочтёте меня нетактичной». И будете правы, чувство так-то мне всегда не хватало. Скажу прямо, у вас есть дочь, а у меня нет. Вы потеряли жену, а я лучшую подругу, которая была мне как сестра. Но я не дам им испортить мне жизнь. Михаил не ответил. Стекла в машине запотели, и он открыл окна. А еще когда-нибудь, когда вы снова научитесь радоваться жизни, вам придется научиться управляться с кондиционерами и обогревателями. У вас дома дышать нечем. А тут я коле от холода. Ей все таки удалось заставить его улыбнуться. Он повернулся к ней и поднял стекло до середины. «Не могу себе представить Дарью за компьютерной игрой. Это совершенно на неё не похоже», — сказал он. «На что только не способны женщины. Она не играла, а передавала информацию. У властей не получается контролировать игровые форумы. Слишком уж много серверов в разных далеких странах». И вдобавок защищённых надёжными Брандмауэрами. Игроков сотни тысяч. За всеми в реальном времени. Не проследишь. Но мне кажется, что Дарья была еще хитрее. Не удивлюсь, если она пользовалась какой-то платформой для выхода в Даркнет. Опель прибыл на место назначения. Михаил вышел из машины и, обойдя ее, открыл дверь со стороны Дженнис раньше, чем та успела это сделать сама. Что не так с моей шапкой? поинтересовался он, направляясь к входу в дом. «Она страшная», — ответила Дженнис. «Только не говорите, что вам ее подарила жена». «Нет, я сам ее купил. Если она вам ничего не сказала, значит, она очень вас любила». Михаил закатил глаза. Дженнис напомнила ему Дарью. Не внешне, а своей прямотой. И это грело ему душу. Через пару минут они прошли в комнату, в которой Дженнис провела эту ночь. Как раз рядом со старой приставкой даже не подумав, что с помощью ее она сможет связаться с группой. Включив ее, она зашла на игровую платформу, зарегистрировалась и выбрала никнейм, который узнают ее друзья. Кодить с помощью джойстика оказалось не так просто, ей пришлось сделать несколько попыток, прежде чем у нее начало получаться. Освоившись, она вошла в Даркнет и отправила сообщение. В ожидании ответа она попросила Михаила сварить ей кофе и заодно... Сделать бутерброд или что-то другое, неважно что, лишь бы было съедобно. Сгодится даже шоколадка. Она с вчерашнего дня ничего не ела и с трудом сдержалась, чтобы не сказать, что умирает с голоду. Прошло 20 минут. Дженнис не сводила глаз с экрана, с аппетитом пожирая сыр и салат, который Михаил заправил как настоящий повар. Домосед, да ещё и галантный. Дарье определенно с ним повезло, подумала она. Но если бы такой мужчина попался ей... Она бы не знала, что с ним делать. Наконец экран замигал. «Ты добралась?» — спросила Екатерина. «Кто-нибудь из вас получил адрес стадиона?» — ответила Дженни с вопросом на вопрос. Екатерина догадалась, что она имеет в виду изолятор на Крестина. «Нет, Матео и Витя это нервируют, да и не только их. Время идёт, матч скоро начнется, сообщила она. «Касса уже должна была нам его прислать». Думаю, что поняла, почему они не отпечатали входные билеты, и это плохой знак. Доступ к интернету только у наблюдательной вышки, а гардероб и другие территории подключены к другой сети. Интронет Похоже на то. Фак. воскликнула Екатерина. Точно, и я не могу придумать, как добраться до концентратора, что очень прискорбно, ведь, учитывая его возраст, с ним можно было бы расправиться за считанные минуты. «Я скажу остальным, нужно найти выход. Мы так близко к цели, мы не должны проиграть», продолжила Екатерина. «Только не из-за такой глупости». «Да уж, глупость. А еще глупее то, что мы это обнаружили так поздно. Но кто мог подумать, что подобные штуки еще существуют?» «А теперь послушай меня внимательно. Характер проблемы такой, что вы ничего не можете сделать, в отличие от меня». «Почему?» «Что ты предлагаешь?» «Действовать со стадиона». «Да, но для этого нужно выполнить два условия». «Первое. Нужно связаться с игроком, который уже там, а второй, этот игрок должен быть компетентным. В такие сжатые сроки это было бы чудом». «Вот именно». «Что вот именно?» – встревожилась Екатерина. «Я уже там. Что ты несешь? «Я снова выйду на связь по этому каналу около восьми вечера». Сообщила Дженниса и отключилась. Она выключила приставку и пошла в гостиную. «Вам удалось связаться с друзьями. Все в порядке». Спросил Михаил. «Лучше не бывает», — решительно сказала она. «А теперь нам нужно кое-что сделать, чтобы революция состоялась. Для начала добыть защищенный телефон, о котором вы говорили. Надеюсь, он небольшой». «А что еще? «Как думаете, смогу я позвонить своему адвокату из бюро по правам человека?»